Пошаговая инструкция дипломатов, как грамотно разговаривать с недовольным человеком. Выслушайте недовольного человека внимательно, любезно и полностью. Не перебивайте. Если человек находится на эмоциях, кричит, плачет, громко возмущается и не готов разговаривать конструктивно, успокойте его. Для этого перезагрузите разговор. Сообщите ему, что вы искренне желаете ему помочь и хотите во всем разобраться. Вы с удовольствием готовы его выслушать полностью и самым внимательным образом, но сперва он должен полностью успокоиться. Успокоиться и с самого начала подробно рассказать обо всем, что привело его в негодование. Снимите напряжение в коммуникации, признав наличие проблемы. Если проблема существует исключительно в голове недовольного человека, признайте ее обтекаемо через формулировку в стиле «Я понимаю, что подобная ситуация вызывает у вас определенное недовольство». Терпеливо приступите к решению проблемы. Для этого переключите недовольного человека с поиска виноватых на поиск взаимоприемлемого решения, которое поможет ему преодолеть негатив. По возможности используйте «мы» установку. Сообщите недовольному, что вы на его стороне, что вы полностью разделяете его негодование и на его месте также основательно возмущались бы. По возможности снимайте ответственность за возникновение недовольства через введение в диалог обстоятельств непреодолимой силы, которые на самом деле и послужили причиной недовольства. Иногда полезно узнать мнение недовольного человека, как он представляет себе выход из своего недовольства, или самому предложить компенсацию или альтернативное предложение, которое растворит неприятный эмоциональный осадок. Если недовольный требует неподъемную компенсацию за свое недовольство, терпеливо используйте обстоятельства непреодолимой силы, не позволяющие полностью выполнить его требования. Предложите альтернативный вариант.